Я даю ей право на самоопределение, плоть до отделения, право на автономность, но она отвергает это право глупости. Я это ты, а ты это я. Мне тяжело существовать на корточках, и я сажусь на пол. Мама, у меня к тебе очень-очень важное дело. Я хочу поехать с Костей на каникулы к ним на дачу. Ну хочешь так поезжай, отвечаю я. Машка не ожидала такого поворота событий. Она приготовилась к моему сопротивлению, а сопротивление не последовало. И было похоже, как если бы она разбежалась, чтобы вышибить дверь, а дверь оказалась открытой. Машка мысленно поднялась, мысленно отряхнулась. — К тебе хочет зайти Костина мама, выразить ответственность. — Какую еще ответственность? — насторожилась я. — За меня вообще. — А зачем? — А зачем? Хатя, глупый вопрос. Это, пожалуй, самое главное в жизни ответственность друг за друга. Я поднимаюсь, подхожу к окну, смотрю, как метёт мелкая колкая метель. Из моего окна виднеется посольство Ливии, обнесённое забором. То, что внутри забора их территория. Вокруг зимняя Москва, а в середине Ливия с её кушанями и традициями. Что отец говорил? говорил, что я уже большая. Значит, взывал к пониманию: "Ты уже большая и всё должна понимать". А если Машка отказывалась понимать, то утешал себя: "Выростешь, поймёшь". Маша, что? Если ты выйдешь замуж, возьмёшь меня к себе саму собой, я не буду занудствовать, я буду покладистая старушка. Машка помолчала у меня за спиной, а потом спросила: "А ты видела мои белые сапоги? Хочешь, возьми мои?" "А ты?" оторопела Машка. "А я иногда буду их у тебя брать". Машка соображает, и я, не оборачиваясь, вижу, как напряжён мыслью её детский лобик. "Нет", отвергает Машка. "Лучше я у тебя буду их брать в крайнем случае". Она подходит ко мне, обнимает, замыкает пространство, как забор вокруг посольства, а в середине нашей с ней государства. Среда. Колбы с растворами стоят, просвечивая на свету, как бутылки в баре. Моя лаборатория больше не кажется мне обиталищем доктора Фауста, но и захламлённым чуланом тоже не кажется. Это нормальная, хорошо оборудованная лаборатория в современном научном учреждении. А я нормальный научный сотрудник, работающий над очередной биологической проблемой. Я уже знаю, что гормон счастья, антиадреналин, в значительной степени состоит из белка. Поэтому толстые люди более добродушны, чем худые. А ещё я знаю, что никакого переворота в науке я не сделаю и искусственного счастья не создам. ибо не бывает искусственного счастья. Так же, как не может быть искусственного хлеба. Что касается моего генеральства, то никакой я не генерал и не в чинах дела. Как говорил Антон Палчехов, наличие больших собак не должно смущать маленьких собак, ибо каждая лает тем голосом, который у нее есть. Я старший научный сотрудник СНС. Эти три буквы напоминают серию номеров «Жигулей», в городах Ставрополь, Саратов, Симферополь. И старших научных сотрудников столько же, сколько Жигулей в этих городах. И мне это нисколько не обидно. Единственное, неудобно перед французами